об убийствах и грабежах, приведших в ужас Нормандию. В третьем письме Гораций также написал о них несколько слов. Казалось, он не приписывал этим слухам такой важности, как газеты. Я отвечала ему, упрашивая возвратиться как можно скорее. Эти слухи казались мне началом существования моих предчувствий. Вскоре вести начали становиться более и более ужасными. Теперь у меня появилась страшная тоска. Я стала видеть ужасные сны. Я не смела более писать Горацию. Последнее письмо мое осталось без ответа. Я поехала к госпоже Люсьен, которая с того времени, как я призналась ей во всем, сделалась моей утешительницей. Я рассказала ей о моих ужасных предчувствиях. Она сказала мне тоже, что моя мать говорила мне уже много раз. Невозможность хорошо устроить меня в замке являлась единственным препятствием Горацию взять меня с собой. Она лучше всякого знает, что он любит меня, потому что он все доверил ей сначала и так часто благодарил за счастье, которым, по его словам, ей обязан. Эта уверенность в том, что Гораций любит меня, заставила меня вдруг решиться, если не получу скорого известия о его возвращении, отправиться самой к нему. Я получила письмо. Гараций вместо того, чтобы говорить о своем возвращении, писал, что он принужден еще пробыть около шести недель или двух месяцев вдали от меня. Письмо его было исполнено доказательств любви. Только это старинное обещание, которое он давал своим друзьям, мешает ему возвратиться. А уверенность, что мне будет так беспокойно в развалинах его древнего замка, не дает ему права просить меня к нему приехать. Если я могла еще колебаться, то письмо это заставило меня решиться. Я пошла к моей матери и сказала, что Гораций позволяет мне приехать к нему, и что я отправляюсь завтра вечером. Она тоже хотела ехать со мной, и я испытала всевозможные мучения, доказывая ей, что если граф боялся за меня, то за нее будет бояться в десять раз больше». Я отправилась на почтовых, взяв с собой горничную, которая была родом из Нормандии. Приехав в Сен-Лоран-Дюмон, она попросила у меня позволения провести три или четыре дня у своих родных, которые жили в Крепкере. Я позволила ей, не подумав, что в ту минуту, когда я приеду в замок, обитателями которого были одни мужчины, я буду особенно нуждаться в ее услугах но я хотела доказать Гарацию, что он был несправедлив, сомневаясь в моей твердости. Я приехала в Каэн в семь часов вечера. Содержатель станции, узнав, что женщина, едущая одна, требует лошадей до замка Бюрси, подошел сам к дверцам моей кареты и так упрашивал меня провести ночь в городе и не ехать до завтра, что я уступила. Впрочем, я подумала, что приеду в замок в такое время, когда там... Никого не будет, а ворота будут заперты из-за происходивших страшных случаев, и мне не отворят. Эта причина, скорее чем страх, заставила меня остаться в городе. Вечера стали уже холодными, я вошла в залу содержателя станции, между тем мне приготовили комнату. Хозяйка, чтобы я не сожалела о принятом мной решении, рассказала мне все, что случилось у них в продолжении трех недель. Ужас объял всех до такой степени, что не смели выезжать за четверть льей из города после захода солнца. Я провела ужасную ночь. Приближаясь к замку, я теряла мало-помалу свою уверенность. Граф имел, может быть, другие причины удалиться от меня, а не те, о которых мне сказал, как он воспримет в этом случае мой приезд. Это могло быть неповиновением его приказаниям нарушением его власти. Тот знак нетерпения, которого он не мог удержать и который был первым и единственным позволенным им себе, не доказывал ли, что его намерения тверды и неизменны? Я хотела бы написать ему, что я в Каэне, и подождать, пока он приедет за мной. Но все страхи, внушенные мне лихорадочной бессонницей, рассеялись после того, как я на несколько часов уснула. А проснувшись, увидела дневной свет в своей комнате. Вся храбрость моя возвратилась, я потребовала лошадей и через десять минут уехала. В девять часов утра в двух лье от Буэсона возница остановил лошадей и показал мне замок Берси.